Пузик торжествует. А на следующее утро выяснилось, что исчезли двое добриков — Фантик и Тусик. Они не вышли на работу, не появились и позже. Пузик сразу же сказал, что Фантик и Тусик были заодно, что они решили устроить эту резолюцию. Ну, в общем, прогнать Мудрика и Пузика и завести новые порядки. А раз они убежали и спрятались, значит, они на самом деле виноваты. Они воры, преступники, разбойники и бандиты. И вообще кирбады. Да-да, закивали добрики, они самые настоящие кирбады. Кирбад — это самое обидное слово у добриков, самое ругательное ругательство. Но вы-то, конечно, поняли, что никакую деталь Фантик не брал, что все это подстроил Пузик. Это он незаметно вытащил важную деталь из бортового компьютера, и спрятал ее в домике Фантика за решеткой вентиляции, пока тот с другими добриками добывал на горе летучий камень, а потом, во время обыска, важную деталь нашли охранники. А Пузик был как бы ни при чем. Это Пузику, а не Фантику, захотелось стать самым главным и установить новые порядки. На виду у всех Пузик делал вид, что уважает Мудрика, а на самом деле считал его надутым дураком, от которого никакой пользы. Пузик мог радоваться. Пока все его планы сбывались, он окружил себя охраной, избавился от фантика и тусика, оставалось разделаться с мудриком. Желтый кружок лежал в кармане. Пузик никому его, то есть кружок, а не карман, не показывал. Но как только оставался один, доставал его и любовался. Хотя ничего на этом кружке не было, никакого рисунка. Глядя на него, пузик придумывал разные гадости. Вот и теперь, когда он узнал о том, что фантик и тусик исчезли, пузик ушел подальше, чтобы никто не видел, сунул руку в карман, достал кружок, но карман оставался таким же тяжеленьким, будто что-то в нем лежало. Пузик снова сунул руку в карман, и вот так фокус. В кармане лежал еще один золотой кружок. Ведь он... То есть кружок, а не карман, был волшебный, ведь он был из мешка колдуньи. Если тот, у кого был кружок, совершал плохие поступки, то кружок становился неразменным. Вытащишь кружок из кармана, а в кармане еще один. Пузик даже подпрыгнул от радости. «Ай да, Пузик! Ай да я!» — закричал он, приплясывая. Новые, хитрые, недобрые мысли так и завертелись у него в голове. Но... «Где же Фантик и Тусик?»